Петр приехал через полчаса, было девять вечера. — Почему вы так сказали? Жил — жил, — спросил Петр с порога. Эмма Ивановна рассказала ему о звонке с бульвара. — Очень плохой звонок. В вопросе Петра не было вопроса. Очень плохой звонок. Они смотрели друг на друга, смотрели долго без интереса, но увидели все, а на обаятельного и сильно взволнованного юношу он обаятельную и доведенную до отчаяния старушку. — Вы красивая, — сказала. — Присядьте. — Куда хотите, — сказала она. — Я присяду, спасибо. Нам трудно будет говорить. — Только сначала. — Эмма Ивановна открыл дверь на балкон. — Очень душно. — Вы как живете? — Спасибо. Я только что из Тбилиси. Несколько часов назад. Увидел передачу и сразу позвонил. Но вас долго не было дома. А что вы делали в Двилиси? Банк грабил. И что же, успешно? Вполне. Статья 26 прим. Штраф в размере 200 рублей. Вы грабитель? Нет, я филолог. А вы та самая прекрасная дама? То есть? Ну, с которой Станислав Леопольдович жил 200 лет назад? — Откуда вам это известно? — Мне все известно. Петр честно взглянул фиалковые глаза. — Ну и слава богу! — вздохнула Эмма Ивановна. — Я-то Эвредики знаю, — уточнил Петр. — А Эвредика — это… Эвредика — это моя невеста. Она тоже смотрела передачу, и она сразу... Позвонила мне после концерта. Кстати, Эвредика тоже знает эту песню про дол зеленый йохо, правда, без слов, только мелодию. Эвредика не изучала немецкий, а мотив помнит с детства. — Да, — покачала головой Эмма Ивановна. Я очень хотела бы поговорить с ней про дол зеленый. — Со мной это все понятно. — Когда я была к Лотильдой Мауэр, простите? — переспросил Петр, — и привкус мяты. «Опять мята ну раньше давно когда меня звали еще Клотильда и мауэр почему вы так смотрите петр не понимал про Клотильду, мауэр он не понимал настолько сильно что фиалковые глаза Эммы Ивановны сделали совсем темными и она спросила довольно сухо что конкретно вас удивляет нет нет сказал петр продолжайте пожалуйста но будьте осторожны. — Я буду, я буду осторожна, магистр, а нечего продолжать. Со всевозможной беспечностью внезапно закончила Эмма Ивановна. Петр не понял исхода, но Эмма Ивановна уже молчала, и невозможно было представить себе, что она когда-нибудь заговорит. Петр так и спросил. — Вы когда-нибудь заговорите или... Или я сделал что-то не так? Но поверьте мне, я не хотел. От привкуса мяты сводил уже скулы. — Дело не в этом, — вздохнула ему Ивановна. — Просто вы сказали, мне все известно, и я поверила вам. Но теперь я сомневаюсь в том, что вам все известно, и не знаю, как быть. — Значит, так, — Петр закрыл глаза, чтобы собраться, — я имел в виду, «Восьмерки? Мне про восьмерки все известно. Эвредик, восьмерки — это что?» Даже испугалась Эмма Иванна. Теперь настала очередь Петра замолчать. Теперь он смотрел на Иванну темно. «Кажется, мы говорим о разных вещах, — подытожила она, — но, по-моему, об одинаково страшных, потому что я не знаю, почему, у меня просто такое ощущение, у меня тоже». Ситуация сделалась дурацкой. Эмма Ивановна и Петр опасливо поглядывали друг на друга, не решаясь ни на что, первым не выдержал Петр. «Эмма Ивановна, может быть, мы расскажем друг другу все? Кажется, это единственный выход. Но будьте осторожна. Не знаю. Лучше дождаться его». Он скажет, как себя вести, если, если вернется, и фиалковые слезы. Она вытерла их, эти слезы, быстро и насухо, спросила. — А вы можете открыть мне вашу тайну только в обмен на мою? Дело в том, что я неуверенно разрешил бы мне Станислав Леопольдович, это в сущности его тайна, во всяком случае, скорее его, чем моя. А у вас тайна чья? Пётр пожал плечами. Он не понимал, чья это тайна, но едва ли тайна, Станислава Леопольдовича. Я расскажу вам все. Решился он и начал говорить и по мере того, как говорил, фиалковые глаза отцветали. Они отцвели полностью, когда Петр закончил. Резко обозначились морщины на лице Эммы Ивановны, и стало понятно, что это очень старая женщина, что она действительно старше Петра лет на двести. Впрочем, сейчас он не думал о таких вещах. — Да, — сказала Эмма Ивановна. Более чем двусмысленное положение и более чем опасное, никто не знает, что там взбредет в чужую голову. Но Станислав-то, Леопольдович, ждет опасности с другой стороны. Подозреваю даже, что об этой стране он вообще не осведомлен. — Ну уж! — Как раз он-то, я хочу сказать, он мог бы раньше всех догадаться, если учитывать некоторую, как бы это выразиться, полуреальность. — Скажите, словно опомнился вдруг Петр, а Станислав Леопольдович пишет? — Писал книги. Эмма Ивановна развела руками. — А знаете ли, Петр, в общем-то, я недалекая женщина, и у меня короткая память, — она усмехнулась как, впрочем, почти у всех. У вас, например. Но к тому же я еще и недалекая женщина. Со мной он не говорил о своих книгах. Петр не то кивнул, не то помотал головой. — А почему? — Вас это интересует, — спросила Эмма Ивановна. — Просто так или есть причина? — Да неважно теперь, — вздохнул Петр. — Было важно раньше месяцев. Несколько назад, когда мы познакомились с ним, а вы бывали в его квартире?» «Разве у него есть квартира?» «Была. Квартира в двух шагах отсюда. Вот как?» «Странно, он никогда не говорил мне. Может быть, это не его квартира, скорее всего?» Эмма Ивановна подошла к Петру, руку положила ему на плечо. «Вы простите, дорогой мой, если я обманываю ваши ожидания». Мне и самой тяжело молчать, хотя бы потому, что я не знаю, как поступить, но пусть уж сам Станислав Леопольдович сам расскажет. Расскажет вам о том, о чем собирался, у него это лучше получится. И потом он знает, а я только слышала. Впрочем, что-то надо решать. И немедленно. Эмма Ивановна размышляла вслух. Стало быть, сейчас за ним следит... Два следят. «Две службы!» — она вздрогнула, найдя нужное слово. «И обе хотят с ним покончить. У него начнется мания преследования. Две мании преследования!» — Эмма Ивановна почти рассмеялась нервно. «Я ничего не знаю про ту службу, о которой вы не решаетесь сказать, но эта служба, что ж ее, по крайней мере, можно обмануть как-нибудь». «Да-да, Петр!» Казалось, Эмма Ивановна уцепилась за удачную мысль. — Там у вас все же человек-человек, а человека можно обмануть, где часто обманывают. — Но как обмануть, Петр? Что сделать? Я готова, только вы должны мне посоветовать. — Теперь рассмеялся Петр. — Милые вы, Эмма Ивановна, тут нельзя ничего советовать, тут каждый сам решает и никому не сообщает о своих действиях о своем решении, потому что эта система подслушиваний действует безотказно. Везде. Кажется, она подслушивает даже мысли, так что решения следует принимать, как вы и сказали, немедленно, причем те, которые кажутся самыми дикими, самыми нелепыми, по-другому невозможно нарушить навязываемый ход событий. Эмма Ивановна сжала голову ладонями и застонала почти. Ой, Петр, Петр никаких диких мыслей не приходит на ум. Что же делать? Миленький, ах да, говорить же нельзя, я забыла. А за ним ведь сейчас уже охотятся, иначе его не предпреждали бы. Может быть, его даже убили, она закачалась в разные стороны. Или прямо теперь убивают, убивают! И Эмма Ивановна закричала в пространство. «Его убили, Петр! Или вот-вот убьют!» есть у вас бумага и карандаш я всю дома оставил быстро сказал петр есть есть эмма и анна спотыкаясь подошла к шкафчику принялась искать вот а что вы решили петр хотя да да молчите молчите умоляю вас